пиок. Как долго я буду просыпаться и путать свою комнату и другие миры, в которых ты прогуливаешься как у себя дома. Как мне окончательно вернуться оттуда? И возможно ли это вообще? Я приехала с каникул в тот же город и дом. Вот моя комната, все на своих местах. Но девушка, жившая здесь, затерялась между неведомыми мирами, Вместо неё вернулась какая-то самозванка. Неплохо учится, проводит время с друзьями. Выглядит так же, но начинка другая. Теперь про неё часто говорят себе на уме, будто она знает что-то такое, что другим недоступно. И видит всё иначе. И как будто учится жить немножко заново. С погрешностью на тайну, которая взяла и отделила её от остальных людей. Сначала было трудно. Сейчас уже легче. Прошло уже достаточно времени, чтобы перестать ждать невероятных чудес. Перестать невольно рассматривать крыши домов по ночам и вздрагивать, когда ветер принесёт запах дыма из чего-нибудь камина. Оставшийся в памяти образ чуть потускнел. Не сильно, Не так, чтобы не вызвать ледяной вихрь по спине, стоит вспомнить хоть что-то. Труднее всего было сесть в машину и смотреть в окно, как удаляется место, которое стало для меня проходом в другую жизнь. Увидеть тот же крест, обвитый рыжим лишайником, словно лисьим хвостом. И, обернувшись на прощание, заметить сквозь заднее стекло, как вышел на дорогу огромный лис. Мокрый от дождя, он долго глядел вслед. Я только и могла что обещать себе снова и снова, что следующей осенью приеду опять. Если понадобится, завалю яблоками дом до самой крыши, но увижу рыжего. Позже на смену тоске пришла злость. Я много думала о том, какими они были на самом деле. Хейма, Клара, Леонор... «Кто был положительным персонажем? И был ли такой хоть один?» И решила, что никто. Люди есть люди, волки есть волки, лисы есть лисы. Хочется романтизировать хищников из-за ловкости, красоты и силы, но она идёт в комплекте с жаждой крови и сомнительными моральными принципами, не по отдельности. И в этом нет вины хищника. От этих мыслей почему-то становилось легче. А потом я вспомнила про гадальную кость, которую сделала для меня синьора Клара. Долго держала свёрток в руках, пытаясь разобраться, что именно хочу узнать. Мыслей и желаний было так много. Разных. Но об одном. Но страшнее всего была мысль о том, что однажды, Я действительно пойму, что готова покинуть свой мир вместе со всеми, кого люблю и, возможно, ещё полюблю. Что он будет терпеливо ждать этого, сколько бы времени не потребовалось. И я войду в какую-нибудь волшебную дверь и закрою её за собой навсегда. Чтобы быть с ним. Неизвестно как. И неизвестно сколько. Тогда я развернула трепицу. Поверхность кости потемнела и стала ещё сильнее, похожа на старое, отполированное прибоем дерево. И на самой широкой его части я отчётливо увидела двух лис. Они сидели, прижавшись, обвив друг друга хвостами. Конец. Книгу читала Катерина Эланская.